Глава 64 четвертая Тяжело раненого Хука Ганс на руках дотащил до лодки. «Дом!» — хрипел Хук. «Нельзя отдать им дом! Там наши, там продержимся! И тогда озеро — наше, и все это место — наше!» Ганс почти не слушал своего командира. Уложив его на дно лодки, он столкнул ее в воду и забрался следом сам. Пулемет лежал тут же, а больше Гансу ничего и не нужно было подгребая веслом то справа, то с левого борта. Он не думал об опасности аномалий. Не повезет, так не повезет. Все равно ничего с этим он сделать не мог. Зато дом впереди становился все ближе, и, стараясь попасть к нему как можно быстрее, Ганс напрягал последней силы. Странное дело, но ему казалось, что дом не ждет покорно, пока на него высадятся новые хозяева, а испуганно удирает прочь, не желая даваться в руки чужакам. «Не уйдешь!» — сипел ему вслед Ганс, налегая на весло. И дом не ушел. Вскоре лодка ударилась бортом о платформу, и Ганс тут же привязал ее за кусок доски, торчащей из настила. Труднее всего оказалось перетащить на платформу грузного хука. На крики никто не отзывался, и Гансу пришлось корячиться самому. Потом настала очередь пулемета. Его Ганс сразу установил на сошке и пристегнул коробчатый магазин. Только убедившись, что все готово к обороне, Ганс двинулся на поиски своих людей. В доме никого не было. Свет не включался, темнота и тишина. И сколько Ганс не звал, никто ему не отозвался. «Плохо дело», устало, — устало сказал он, возвращаясь к Хуку. «Напугал-то их, видимо, своими угрозами, вот и свалили куда-то». Хук лишь слабо стонал в ответ, по всей видимости, даже не слыша своего пулеметчика. Движение факелов на берегу привлекло внимание Ганса, «Вот он, наш домик!» – орали с берега радостные, словно пьяные от победы, голоса. «Мы богатые! Ура!» «Сейчас я покажу вам победу!» – зло сказал Ганс, устраиваясь рядом со своим пулеметом. «Сейчас вы у меня попразднуете!» Стальная плеть хлестнула по берегу, сбивая радостные крики, ломая тела, сшибая торжественный огонь факелов. На берегу заорали, забегали, побросали в воду оставшиеся факелы. Потом с берега по дому начали сажать из автоматов. По всей видимости, теперь ни одна аномалия не мешала им стрелять. Вокруг Ганса засвистели пули, полетела во все стороны из щепа. «Отлично!» — зло обрадовался Ганс. Короткие вспышки на фоне темной стены леса смотрелись гораздо более удобной мишенью, чем факельное шествие на берегу. Ганс жалил их своими очередями, не жалея патронов, и смеялся в полный голос. Вспышки гасли одна за другой и больше не появлялись. И не было в целом мире счастливее пулеметчика, чем Фримен Ганс.